думическая эмиграция. На первом этапе был проведён отбор добровольцев. Таких было достаточно много, несколько десятков тысяч. Но необходимо было отправить только тех, кто мог принести нужную информационную программу. И здесь играли свою роль ещё и кармические завязки. Добровольцам предлагалось несколько вариантов дальнейшего пути сущности. Большинство будущих эмигрантов ставила условие единственного воплощения на земле и последующего возвращения на родные планеты. Этот вариант связан с тем, что потомки этих людей уже через 2-3 поколения потеряют генетические особенности, унаследованные от диотов. Закономерно, что при инкорнационном переходе в другие миры у человека некоторое время, то есть несколько воплощений, сохраняются генетические наследственные черты. Эти черты являются той информационной структурой, которая заложена в ДНК. Таким образом, информационный запас в разных системах мироздания пополняется и перемешивается, что еще в большей степени утверждает единство мирового человечества. Другой вариант предполагал переход на цикл земных воплощений. Это перспективная программа, и она давала возможность реализовать исключить кармические задолженности прошлых жизней в качестве пожерния. То есть, как бы такое действие нитрализовало все отрицательные наработки предыдущих воплощений. Соответственно, в этом случае возможность появления в роду этих людей, их родственников по прошлым жизням, должно было стать необязательным, что само по себе исключало перетаскивание таких людей без их желания в земную сферу. Этот вариант виделся наиболее перспективным. Ещё один вариант предусматривал переходы в земную сферу в последующих поколениях. Это было связано тоже с кармическими условиями развития некоторых добровольцев. В таком варианте была заложена возможность некоторого влияния на эксперимент, что представляло собой необычную практику для работы высоких сущностей. И к стандартный метод работы с космическими цивилизациями заключался в том, что они запускали выработанную и утверждённую программу развития на определённом этапе и больше не вмешивались в её реализацию. Сейчас же создавался прецедент некоторого вмешательства без нарушения божественных правил. Вторым этапом была подготовительная работа с этими людьми. Их готовили в марантинных школах. Основным методом Было знакомство с перешедшими в тонкий мир землянами, которые делились своим опытом жизни на земле. Марантийные миры являются теми сферами, которые соединяют материальные и духовные этапы существования созданий. Марантийные сферы являются переходами этапами восхождения смертных через миры прогресса в духовный мир. В этом деле Было много трудно преодолимых сложностей. Те люди земли, которые недавно жили в условиях тех же или близких к тому, что предстояло испытать иммигрантам, были примитивны и в маронтинных сферах ещё пребывали в состоянии латентном или на самых низких уровнях. С ними прямого контакта и общения получить было почти невозможно. Использовались полезные контакты с теми развитыми сущностями, которые давно прошли примитивные жизни, но условия в них они имели похожие на выбранные для акции. Они в любом случае всё же знали земные условия хорошо, и с ними можно было общаться. Изучалось добровольцами и история развития земных цивилизаций. Они должны были проанализировать те ошибки, которые были в прежние периоды самыми вредными для жизни планеты. Этот опыт должен был быть заложен в жизненную программу новых жителей земли. Но, как и все остальные земляне, переселенцы должны были забыть о своих прежних жизнях. Это очень непросто, потому что знать в этой первой своей жизни о том, что они пришли с определённой задачей из другого мира, они всё равно должны были. К этому и готовили. Они получали определённую психологическую обработку Большой объём информации о Земле и условиях жизни на ней давался достаточно продолжительный период времени. Жителям совершенно других условий среды обитания было не очень просто усвоить некоторые аспекты земных условий. Неплохо и быстро осваивался ими материал о климатических сложностях. Довольно быстро они освоили, как можно организовать свои жилища и приспособиться к изготовлению одежды. без которой в этих условиях было не выжить. Сложнее обстояла с проблемой питания. В этом районе планеты не было достаточного количества и разнообразия растительной пищи. Пришлось пойти на допущение таких продуктов, как птичьи яйца. И в связи с этим возник вариант использования птичьего пуха. Одним из вариантов продумывался опыт одомашнивания птиц Такие виды в этих районах водились, в частности, куропатки и голуби. Самую большую сложность представляла проблема защиты от хищных зверей. Это была проблема посложнее перемещения в космосе. Оружия никакого с собой взять нельзя было. Встал вопрос, как использовать местные материалы и огонь. О том, что дикие звери боятся огня, было известно, но огонь с собой неизвестен. Не будешь иметь все время? Да и... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Его эффективность велика в основном в темное время. Пришлось поработать над этим вопросом с землянами. Их помощь и знания были очень кстати. Больше того, были отобраны некоторые представители из землян, которые должны были родиться в ближайшее время в семьях зейотов-землян, или, как они теперь должны были называться, ариев. Более правильно было бы записывать это слово так – арьи. Мы не будем отходить от привычного общепринятого человечеством написания. Главную систему решили оставить, считая ее удобной и перспективной. Родовые особенности надо было выработать еще раз, до приземления, потому что добровольцы были из разных кланов, которые имели различную специализацию и несколько отличающийся бытовой уклад. Получилось, что готовых к миграции людей набралось на 12 родовых общин по 1000 человек. Были проведены сложные тестирования и выбор старейшин родов или вождей по их именам, а не были теми, которые люди носили последним воплощением на своей планете в системе Идёт стали называться роды. Выбор вождя должен был быть единогласным. Если были не согласны с большинством, их приходилось заменять другими людьми. Это было решено из тех соображений, что крайне сложное и опасное предстояло мероприятие. Авторитет вождя должен был быть очень большим. Всё, что могло Внести отрицательные моменты должно было заранее быть исключено. Третий этап был технически наиболее сложным и ответственным. Иммигрантов надо было поселить на землю. Заселение производилось целыми родами по 1000 человек сразу. Это были уже взрослые молодые, дееспособные люди, которым предстояло очень быстро обеспечить себе сносные условия существования. 12 вожде тянули жребий, в каком порядке и в каком месте им жить со своими сородичами. Первым пришёл на землю род Кейт, который поселился западнее всех, недалеко от моря. По современной географии это район самого юга Норвегии. Вторым поселился род Норм. Они обосновались на другом берегу пролива, в том месте, где сейчас находится устье Эльбы. После них пришел Скань. Они сели там, где теперь живут шведы. Приблизительно в районе современного Гетерборга. Следующим поселился род Дан. Это там, где теперь Дания. А через пролив от них, чуть восточнее, образовали свое поселение Варья. В севернее них, там, где теперь начинается побережье Ботанического залива, сели Боть. По южному берегу моря, будущего Балтийского, поселились Слабь и Рось, чуть к северо-востоку – Скив. Сарм пришел со своими людьми туда, где не так давно образовались Карпаты. А Лан еще южнее поселились где-то у устья Дуная. А самыми южными из всех родов оказались Гэть. Они осели там, где теперь горы называются Гэть. Балканами. В этих именах звучат знакомые нам слова. Это названия стран, народов, географических объектов. Безусловно, за пять тысяч лет изменились и сказились эти имена, стали звучать у разных народов по-другому. Да и сами развивающиеся языки менялись со временем и под влиянием смешений с другими народами. Но какова память человеческая? Мы и сейчас пользуемся названиями: Скандинавия, Дания, Батнический залив, наверняка произошедшими от тех названий родов. Из истории ещё не исчезли названия таких народов, как скифы, сарматы, кельты, норманны, варяги, аланы, славяне и наконец, росы. Всё очень знакомо. И неизвестно, откуда пошли эти названия. Учёные историки и этнографы ломают себе голову в догадках и предположениях. Предлагаю им ещё один повод для размышлений. Заглядываю в книгу русского историка прошлого века Егора Классона и вижу у него те же имена народов, которых он относит к славяно-русам. Он говорит и о памятниках И письменности этих народов очень древних. Посмотрим дальше, насколько он прав. Но пока получаются очевидные совпадения. Приходит на ум еще одно совпадение. Вспомните о 12 коленах Израилевых. В истории не бывает случайных совпадений. Но это так, к слову. С этого момента уже начинается земная история ариев. Пора переходить к теме нас непосредственно касающейся и такой неизвестной. Хотя период времени в 5000 предыдущих нам лет не так уж и обозримо долог, в светений о бариях их начального этапа практически люди не знают. Всё, что о них известно, начинается гораздо позже. И это при том, что о некоторых других народах того периода, например, египтянах или шумерах, У нас знаем довольно много.